Глава 14. Очень хотелось сразу же разместить вакансии, но решил подождать встречи с местным мэром. Должность у него называлась по-другому, но занимался он примерно тем же, что и мэр в нашем мире. Якобы следил за городом, только получалось плохо. К моему удивлению, долго ждать встречи не пришлось. Уже вечером ко мне примчался гонец из администрации, мы остановились в гостинице и сообщил о том, что мэр примет меня в любое удобное время. Откладывать важное дело не стал, утром уже направился к центру города, где и располагалась резиденция. Чтобы сократить время, решил полететь на истребители. Едва не сбили почетного жителя. Казалось, что кроме военных, вот так на боевых истребителях летать над городом нельзя. Хорошо, что хоть связались перед этим, а потом даже разрешили приземлиться неподалеку. Впрочем, два истребителя сопровождения пришлось отправить обратно, как и тот, который меня привез. Впрочем, после команды мое сопровождение уже выдвинулось на боевых машинах, чтобы обратно доставить к родной свалке. Мэром города оказался генерал, по военной форме понял. Впрочем, вояки везде своих людей ставят, так что не удивился. Мужчина не поленился лично меня встретить и проводить в свой кабинет, где мы с ним познакомились. «Что вас привело в наш город?» Сразу же перешел он к делу. «Дело в том, что я хочу разместить около вашего города производство. Не стал ходить вокруг да около я». «Понял», — кивнул генерал. «Хотите приобрести участок? Полностью вас поддерживаю. Какая земля вас интересует?» Надо же, даже не стал спрашивать о том, какое производство. Впрочем, на планете, простите за грубость, полная задница. Вот и не пытаются права качать. Новое производство — это рабочие места, налоги, которые будут платить. Часть уйдет в столицу, а часть останется на этой планете, что тоже неплохо. К тому же рабочие тоже станут платить вот этот участок я зашел в свой считыватель и развернул карту где уже было указано какой участок мне понадобится однако проворчал мужчина простите а что за производство вы хотите развернуть что вам такая огромная территория понадобилась постройка истребителей всех классов и тяжелых боевых кораблей сообщил я замечательно кивнул мужчина «Но даже для таких серьёзных заводов хватит территории гораздо меньше, чем вы просите». «Не хватит», — покачал я головой. «Мои люди уже всё подсчитали. Уверяю вас, мы планируем строить не только корпуса. Наши корабли могут прямо с верфи пойти в бой. Главное — команды». «Ах, вон оно что!» — мужчина даже потёр руки. «Это другое дело, только вот сам решить такой вопрос не могу. Подождите немного». Сначала мэр хотел выйти, но, видно, решил не оставлять гостя одного. Вместо этого позвал свою секретаршу, тоже военная. Мне принесли напиток, а сам он стал пытаться с кем-то связаться, со своим начальством, как я думаю. Сразу ему отвечать не пожелали. Генерал хмурился, набирал снова номер и ждал. «Тебе что, заняться нечем?» — раздался злой голос. «Виноват?» — рявкнул мэр. «Срочное дело, которое не требует отлагательств». — Вываливай, только не вздумай деньги просить, всё равно не получишь, потому что их нет. — Дело в том, что около моего города хотят построить крупные предприятия по производству кораблей всех классов, — начал доклад мэр, но его тут же перебили. — Кто из наших богатеев нашёл своё хозяйство и осмелился на границу с дранойцами прибыть? — Да ещё и предприятие открыть. — Это не владелец корпорации, а Корби, изобретатель, инженер, почётный гражданин свободной зоны, — объяснил генерал. «Он сейчас нас слышит в моем кабинете!» Похоже, последнюю фразу мэр добавил, чтобы и в мой адрес никакой колкости не последовало. После же он развернулся так, чтобы я попал в поле зрения собеседника, на этот раз адмирала. «День добрый!» — поприветствовал я мужчину. «Здравствуйте!» — голос адмирала стал мягче. «Как я понял, вам нужна земля?» «Точно так!» — кивнул я. «Большой участок!» «Вы его получите. Нашей армии нужны корабли», — сказал адмирал. «Могу вам человек тридцать отправить для обеспечения охраны. Больше сил нет возможности выделить». «Планета слишком плохо спонсируется. На улицах барда Кое-как в центральных частях городов порядок поддерживаем». «Насчет этого тоже хотел поговорить», — кивнул я. «Ваши солдаты мне не нужны. Я владелец охранного агентства». Насчет преступности мне тоже известно. Терпеть бандитов у себя под боком я не хочу. Поэтому велика вероятность того, что нам придется немного повоевать с преступностью. Главное, чтобы простые граждане не пострадали. Сразу понял, к чему я веду адмирал. А вообще, хоть всю шваль вырежьте. Буду только рад. Что-то еще. «Да, на время постройки будет неплохо, если мои военные суда будут около планеты. Мало ли, пираты попытаются мои предприятия уничтожить или еще что-то. А ваш флот, вы меня простите, не очень силен». «Не очень силен!» — хохотнул адмирал. «Да эти гнилые посудины в космосе того и гляди развалятся, так что не буду против. Тем более вы все же почетный гражданин». «Благодарю», — кивнул я. «У меня всё. Хотелось бы с бумагами всё побыстрее оформить». «Тут проблем нет. Сегодня уже всё сделают. Так что можете начинать». «Спасибо», — поблагодарил я собеседника, после чего он отключился. Мы ещё часа два сидели с генералом и общались. Получив разрешение сверху, я скрывать не стал, что скоро на планету начнут пребывать мои бойцы после чего мы возьмем под охрану целый квартал, прилегающий к свалке. Само собой, поговорим с теми людьми, которые забирают честно заработанные деньги владельцами магазинов, гостиниц и прочих заведений, предложим им свои услуги. Предложил свое по мужчинке, она сразу же согласилась, несмотря на то, что тут и без меня будет безопасно. Но пусть мои охранники отрабатывают зарплату и тут патрулируют. Людей мы к себе набрали много, простых штурмовиков, И они теперь просто бездельничают. Через неделю прибыл первый корабль, который как раз и привез штурмовиков, засидевшихся без дела. Была с ними и военная техника, так что скоро у криминала начнутся веселые деньки. Со мной охрана тоже была. Так вот, они пока только гостиницу под свой контроль взяли. Несколько магазинчиков, таких же, как у Инги. Но и не давали бандитам вообще тут кого-то обворовывать. Надо сказать, что местные криминальные элементы утерлись, но вряд ли они утрутся, когда мы развернемся на всю катушку. Проблем с наймом первой партии рабочих не было. Вроде бы много людей на начальный этап строительства нужно было, а набрали за один день. Вакансии расхватали очень быстро. Впрочем, я не пытался воспользоваться моментом и нажиться на чужом горе. Вскоре начали прибывать корабли со строительной техникой, но ну и самим заводом по производству истребителей, который требовалось тут собрать. А дальше грузовозы стали приходить один за другим. Все же хорошо, что тут не нужно долго ждать, пока фундамент под основание застынет. За сутки застывал. Рядом с местом стройки поставили жилые модули. Как мне кажется, придется еще докупать, потому что даже местные изъявили желание в них жить. Людей можно было понять, это тут они под защитой, а вот за пределами охраняемой зоны могли запросто стать жертвами бандитов. Вот и перевозили свои семьи. Слух о том, что тут будет строиться огромное предприятие, быстро разошелся, так что вскоре к нам потянулись искатели, чтобы на нормальную работу устроиться. Даже не стали ждать, когда вакансии от нас появятся, сами пришли. Все знали Ингу и откуда-то узнали то, что у нас с ней неплохие отношения. Вот и решали через женщину вопрос трудоустройства. Инга уже поняла, что зажраться не успел, так что с радостью помогала всем, кто хотел получить нормальную работу. Говорю же, добрая женщина. В общем, у нас только фундамент начали готовить под строительство, а разборка уже началась. Едва только машину привезли. Из крайних кораблей уже успели всё ценное выгрести, так что начали их разрезать и подвозить ближе к месту будущей отливки. Конечно, не забыл я и про то, что мастеров сложно найти, так что подал объявление сразу, причём, чтобы вакансии увидели жители всей планеты. Мы даже готовы были оплатить перелёт к нам, лишь бы заманить к себе хороших специалистов. Всё шло по плану, как мы и думали, даже с опережением, больно резво за дело взялись. Оставалось решить одну серьезную проблему — с бандитизмом. Силы правопорядка тут были откровенно слабы. Радовало, что хоть их банды пока не трясли. В этом районе тоже имели силы правопорядка. В штате всего 30 человек. Так что радовало, что хоть их бандиты пока не трогали, но помочь людям они просто не могли. Мне сначала казалось, что эти люди тоже получают свой процент с грабежи, но нет, все эти граждане были проверены, оборотни среди них не было, что удивляло. Глава службы правопорядка Йохан даже ко мне прибыл и попросил о встрече. У меня хоть и были дела, но все же решил выслушать, что этот человек мне скажет. Так что пригласили его ко мне. Здравствуйте, поприветствовал я мужчину, когда он зашел ко мне в кабинет. Чем могу быть полезен, силам правопорядка или ко мне какие-то претензии появились? По нему было видно, что с финансированием дела совсем плохо обстоят. Экипировка скверная. Не удивлюсь, что у Инги закупили или в подобном магазинчике. На самом деле я пришел вас спросить, чем могу быть полезен? Пожав мне руку, заявил мужчина. От мэра города пришел приказ поддерживать вас во всем и оказывать всяческую помощь. Только вот силы у нас ограничены, так что много людей не смогу дать. Этого и не нужно, у меня людей хватает. Я это заметил, ухмыльнулся мужчина. Как и весь район. Трудно было не заметить прибытие моих бойцов. К их высадке мы уже распределили, кто из них и куда направиться, так что колонна боевых машин начали разъезжаться по всему району, к гостиницам, которые для них сняли, и где будут наши отделения. Народу на улице высыпало много, поглазеть. Как уже было сказано, бойцы мои выглядели эпично, а на фоне местных сил правопорядка даже сравнивать не хочется. Кому принадлежит охрана агентства, люди очень быстро узнали, так что желающих встать под защиту моих бойцов быстро возросло. Просто граждане поняли, что они уйдут, мои ребята, мы тут надолго, если не навсегда. Само собой, местным криминальным элементам такой поворот событий сильно не понравился. Конечно, переть против экипированных бойцов, на помощь которым могут очень быстро примчаться боевые машины, а их простым оружием не спалишь, бандиты не хотели. Решили отыграться на тех, кто с нами контракт подписал. Они вломились в дом к владельцу одного из продуктовых магазинов. Видно, хотели не только его пугануть, но и всю семью. Правда, больно поздно глушилку включили. Мужчина успел сигнал о помощи послать. Среагировали мои бойцы быстро, но и бандитов тоже кто-то предупредил о том, что охрана на подходе. У выхода из дома произошла первая стычка, в которой мои люди убили семь бандитов, а потом еще три часа гонялись за двумя ушедшими. Догнали и без лишних слов убили. Произошло это вчера, уже сегодня ко мне прибыл Йохан, вот и подумал, что из-за вчерашнего инцидента прибыл претензии высказывать. Хотя сейчас в городе убийство привычное дело, но хоть загонная охота не устраивали. Мои бойцы не отморозки, жестоких людей хватает, но без нужды кровь проливать не будут. Им сказали действовать жестко, вот и выполняют приказ. Тем более многие мои солдаты — семейные люди, прибыли сюда надолго и наверняка хотят своих забрать чтобы рядом были, а перед этим нужно обезопасить район. «Чем я вам могу помочь в наведении порядка?» — спросил Йохан. «Или сами справитесь?» — «Справимся», — кивнул я. «Но на это много времени уйдет. Мне бы хотелось у вас узнать о главарях шаек, самых отмороженных бандитах, которых только смерть исправит. А если их лица скинете мне так вообще, быстро всех переловим. У вас есть такая информация?» «Видите ли, я понимаю, что большинство людей пошли в банды не от хорошей жизни, а просто выбора не было. Не хочется всех подряд убивать». «Правильно», — горячо поддержал меня Йохан. «Я знаю как минимум четырех людей, которые теперь на вас работают, покинули свои шайки». «Ну вот, а если мы просто перебьем глав преступных группировок, вырежем самых отмороженных представителей, то, может, и порядка будет больше». «Тут вы правы, только вот их поймать не так просто», — вздохнул мужчина. «Они, как правило, сами стараются не высовываться. Как вы их планируете ловить?» «Вот так». Я показал пальцем в угол своей комнаты, где висел маленький дрон и снимал происходящее. «Такие штуки в разведке используют. Ну или, чтобы поймать нужного человека, сканируют лица и посылают нам информацию». «Видел такие, но пользоваться не приходилось. «Сейчас я вам пришлю физиономии всех мразей нашего города. С общей базы». «Вот и славно», — обрадовался я. «Если хотите, будете их к вам присылать. Сами их судьбу решайте». «Лучше сразу в расход», — Поморщился мужчина. «Нам их просто девать некуда». «Дроны-разведчики — хорошая штука. Загружаешь нужную информацию, и они сигнализируют, когда обнаружат нужного человека. Ещё и следят за ним». «Отличная штука». Правда, стоит очень дорого, но всё равно. Я сразу же скинул полученную информацию в наш штаб. Дальше без меня разберутся немаленькие. Само собой, участвовать в разборках я не собирался. Наблюдал за строительством, гораздо более интересное занятие. На большом участке развернулась грандиозная стройка. Казалось, что всё делают как-то хаотично. Но если присмотришься, то замечаешь, что никакого хаоса нет. Почти каждый день прилетали новые рудовозы с грузами. Сначала хотели в космосе перегружать, чтобы двигатели не портились в атмосфере, но потом плюнули и решили, что прочее их потом отремонтировать. Информацию, которую нам передал служитель правопорядка, удалось использовать уже на следующий день. Убили несколько головорезов. Конечно, сначала их просто захватывали на улице, засветились перед нашими разведчиками, ну а потом, заставив все свои деньги перевести на счет группы захвата, «Просто казнили». Мне об этом доложил Лиев. Но я только отмахнулся, задумавшись о том, почему в общем доступе рож преступников нет. Я хотел, чтобы мне скинули информацию обо всех убийцах и матерях преступниках, но там не все так просто. Столько разной волокиты, так что повезло, что знаем о городских бандюгах. Вскоре Йохан снова прибыл ко мне в гости с еще одной информацией. У него в какой-то из банд имелся осведомитель, который доложил, что местные авторитеты собрались встретиться, чтобы обсудить возникшие проблемы и решить, что им делать в сложившейся ситуации. Конечно, нужно было просто уйти в другую часть города, но и там их тоже никто не ждет с распростертыми объятиями. Своих банд хватает. Со мной они договориться даже не пытались, понимали, что не получится. Зачем я буду с кем-то делиться, когда сам могу держать район под контролем? Да и вообще, эти граждане прекрасно понимали, что их до меня просто не допустят, рылом не вышли, как бы это высокомерно не звучало. Авторитеты решили встретиться в одном из заброшенных зданий, там и решили их перебить, ну или захватить для начала. Проблема в том, что у них у всех имелись глаза и уши, так что выдвижение наших групп не останется незамеченным. А значит, требуется их для начала связать боем». Пришлось мне снова звонить мэру города и просить разрешения на пролет истребителей, которые высадят десант и перекроют все пути отхода. Памятуя о том, что бандиты и некоторых вояк могли подкупить, договорились о том, чтобы приказ отдал минут за пять до начала операции.